составляла мнение о людях неторопливо. Она всегда давала человеку шанс исправить и первое впечатление, и второе. К ее собственному удивлению, зато недолгое время, что она провела в Таволге, ее отношение к соседям обозначилось вполне недвусмысленным. Колыванову она от души симпатизировала. Беломестову уважала, что не мешало ей ждать от Полины Ильиничны подвоха. К обоим Будковым испытывала нечто вроде враждебной брезгливости как тараканом, способным кусаться. Пахомова-старшая вызывала бы в ней живейшую неприязнь, если бы не Ксения. В свете истории с погребом Машины чувства были сродни сомнением человека, который вглядывается в черную чешуйчатую рептилию, пытаясь разобрать, есть ли у нее на голове желтая корона безобидного ужа или это гадюка. Об аметистове, едва познакомившись, Маша подумала «проходимец». Десять минут общения заставили ее внести уточнение в эту лаконичную характеристику — проходимец со сдвигом. И только одного человека в Таволге Маша по-настоящему боялась — старуху Кулибабу. Кулибаба не была высокой, но производила впечатление, огромной как великанша. Природу этой иллюзии Маша не могла объяснить. Широкая, плечистая, с очень длинными руками и ногами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 В заколоченном доме покойницы от чего-то цветет герань. Но даже узнать, Татьяна об этом новость не вызвала бы отклика в ее уме. Она практиковала нечто вроде осознанного закукливания. Разумеется, и о старухе Кулибабе ей нечего было рассказать. Маша залезла в Яндекс и выяснила, что странная фамилия образована от Кульбабы, цветка, напоминающего одуванчик, желтого, мелкого, неприметного,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 С детьми-то как? Поблизости ни магазинов, ни квалифицированной медицинской помощи. Вот они и не едут. Хотя, конечно, случается, что все-таки кто-то решает здесь обосноваться. Например, твоя подруга. Но обычно бывает иначе. Лет 10 назад дом волжанинах унаследовал единственный их родственник. Вообще-то седьмая вода на киселе. Он их толком и не знал. Но это, так сказать, принципиального значения для моей истории не имеет. А изба у Алжанина, если ты помнишь,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 Даже не зимой, а в ноябре. Ноябрь у нас самое, пожалуй, гнусное время. Да ты сама знаешь. Пустое, тоскливое. Анатолий запил основательно, со всем разбахом, присущим русскому человеку. К весне уже в лужах ползал, как свинья. А к следующей зиме мы его похоронили. Маша охнула. — Повесился пьяный, — удрученно подтвердил Колыванов. — В общем, ни жить, ни пить не умел.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 Добрейшей души женщины и большая умница, хоть и предпочитает серьезной прозе разнообразную билетристическую ерунду, так вот Болгакова рассказала, что у них околачивался Шубейкин и разыскивал немного немало мемуары, в которых упоминалась бы семья Дубягиных. Чрезвычайно огорчился, узнав, что таковых нет, и решил, по ее словам, поднять архивы, что бы это ни значило. Крайне, крайне заинтересовался наш хитроумный делец фигурой Дубягина.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 В этом месте рассказ Колыванова сделался невнятен. Из недосказанности и околичности Маша смогла уяснить. Старик винил себя в том, что приманил аметистого к таволге, как лося зимой на соль. При первом знакомстве предприниматель смог найти подход к старику. «Змей-искуситель», — плевался Валентин Борисович. Польщенный его интересом, Колыванов рассказал о семье купца, в частности о том, что Дубягин собирал старинные иконы.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 «Конечно, какие-то иконы у Дубягина были», — размеренно говорил Колыванов, почесывая пузо счастливой ночки. Они с Машей отыскали бревно, оставленное рыбаками, и сидели на нем, подставляя лица теплому ветру. Но я уверен, что он передал их церкви незадолго до своей смерти. А вскоре глянула революция и стало не до них. Почему церкви? Есть книга воспоминаний живописца Проклова, любившего работать в Анкудиновке.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 Маша догадалась, что немалую роль в формировании общественного мнения сыграл ее собеседник. Оставались старухи мертвые. «Труп-поед!» — обозвал Колыванов предпринимателем. Хотя в действительности аметистов делал то же, что и Будков с Полиной Ильиничной. Выискивал жемчужные зерна в куче хлама, ему не принадлежавшего. Будковы после похорон деловито растаскивали то, что позволяло взять старост. Это продолжалось пару лет.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 А Ксения засыпала под ним, как убитая. Ее перестали мучить дурные сны. Кроме того, травы. Тома заваривала для девочки успокоительные чаи. После каждого мытья ополаскивала ее какими-то настоями. Хвойными, по-моему, или дубовой корой. Я-то, Мариша, в этом полный профан. Шиповни, конечно, собираю по осени и завариваю сосновые почки, чтобы не мучили простуды. Но на этом все. А у Тома и корешки какие-то вечно сушатся и цветы.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 прозвучал чужой саркастичный возглас в ее голове, почему-то голосом Альбертовны. угробила доброго старика. Сократило население Таволги на одну восьмую. Ай, молодец! Валентин Борисович! Колыванов лежал. Вокруг него покачивалась трава. По лацкану пиджака бодро полз не весь откуда взявшийся жук-пожарник и слегка подпрыгивал в такт мелкой тряски, бивший тело старика. На крыше заброшенной бани горцевала ворона. Картина эта была до того нелепо, что Машу, вопреки всякому здравому смыслу, охватил гнев. Курицы, кладбище, пропавшая женщина, а теперь еще и это. Дурная, искаженная логика действий, как во сне. Она назвала Колыванову свое настоящее имя, и с ним случился приступ. Но в этот чужой, тягучий сон засосала и ее, и теперь она ощущала ту всепоглощающую болезненную беспомощность,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 Одно с бесцветными узкими глазами, словно следы от ножей в сероватом снегу, это лицо Вика прячет, рисует на нем другое и преображается. Она вор, кратет у других собственное обличие. Рот у нее такой, словно она только что облизала красный фломастер. Хотя фломастеры невкусные, и облизывать их будет только дурак. За то время, что Ксения провела в Таволге, она немного приспособилась к тому, что люди могут меняться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 Провели гостью не в комнатой, а в сад, в беседку, построенную самим Альбертом, и торчащую посреди лужайки точно гвоздь, забитый в лысину. О том, чтобы подкрасться незаметно к решетчатым стенам, и говорить было нечем. Ксения мрачно потопталась на месте. Ну и куда теперь ей податься? Надо было идти на озеро с тетей Машей. Она веселая, с ней можно болтать по дороге обо всяком, не задумываясь. Только тревожная, как птица на гнезде.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 «Даже цветочки приносите», — проникновенно вещал Аметистов. «Значит, вам не все равно. Чувствуете что-то? Отзывается в вашем сердце. Расцветает, аки Божья благодать. Так ведь, Анна Ивановна?» Ксения забыла, что кули баба Анна Ивановна. Хорошая имечка, ровная, такое и светлая, как песчаная отмель. «Цветочки я прадеду своему приношу на могилу», — проскрипела в ответ старуха. «Про церковь — это не мое дело, меня не касается». «Как не касается? Как не касается?» — всполошился Аметистов. «Это родина ваша, Анна Ивановна. От вас зависит, какой ей быть. Ты мне лозунги свои в зубы не пихай. Я их слышала по боли твоего. Как про родину начинают орать, значит, денег хотят». «Так его, коли бабочка, так его, милая». Аметистов почуял, что ступает на зыбкую почву, ретировался и зашел с другой стороны. «Светлая память вашему родственнику, Анна Ивановна».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 тонкий он или толстый? Никакой. Старуха пошла прочь, сухая трава хрустела под ее ботинками. Аметистов, к удивлению Ксении, остался на маленьком кладбище. После ухода кули бабы, он сделал поразительную вещь. Во-первых, бухнулся на колени возле надгробия прямо в траву. Во-вторых, сбросил цветы. «Ах ты, подлец!» — мысленно обругала девочка. Затем достал телефон. До слуха Ксении донесся отчетливый щелчок фотографировать зачем-то. За спиной послышалось шумное сопение. Цыган. Она испугалась, что ее разоблачат, но пса интересовала не она, а Аметистов. — Гав! Гав! — Заткнись! — коротко приказал Аметистов. Это был третий по счету голос, не такой лживый, как предыдущий. — Пшел отсюда! Погонь! Гав! Гав! Гав! Аметистов обозвал пса бранным словом,